Глава пятая. Первая попытка. После того, как я удачно справилась с подписанием контракта, Геннадий Миронович исчез из конторы на целую неделю. Не появлялся и не звонил, и я не знала, что и думать. Еще не было явных признаков надвигающейся опасности, но я понимала, что время отпущенное мне на предпринимательскую деятельность уменьшается, сужается, как шагреневая кожа. Отсутствие масла и штиль в конторе косвенное тому свидетельство. Вполне возможно, купидон открыли лишь для разовой операции. Я мучительно искала выход и не находила. Бежать? Но куда? Обратно? в гостеприимные Эмираты, в Турцию, в Европу. Догонят везде. У меня не было иллюзий. Не то чтобы я представляла какую-то особую ценность, но девочки с такими сведениями, как у меня, на свете не задерживаются. И обижаться не на что рынок. В коммерческих суперпроектах без издержек не обойтись. Не удивлюсь, если и масол окажется лишним, а уж капризная бухгалтерша Зинаида Андреевна точно. Не говоря уж о несчастной секретарше Вадике. Так всегда было и будет, лес рубят, щепки летят. И тут меня осенило. Тошка Сидоркин. Вот кто мне нужен. Таинственный, неуладимый похожий на Иванушку-дурачка. Мы с ним познакомились при довольно пикантных обстоятельствах. Он меня подобрал в ночном клубе Ниагара, где двое хатчиков собирались меня отметелить. В клуб я попала случайно, увязалась за Скомороховым, а он меня кинул, пошел в туалет и не вернулся. Его обычный прикол. С горя я крепко набралась в баре, и хатчики приняли меня за местную обслугу. Я динамо не крутила, сразу культурно объяснила, что я с кавалером, он просто пошел отличь Но чем-то все же задело их обостренное мужское самолюбие, и они поставили ультиматум, пока кавалер, дескать, отливает, по-быстрому обслужить обоих. С кавказцами я вообще-то умею ладить и знаю, что не так страшен черт, как его молют. Главное держать дистанцию. Причем такая тонкость, даже если вступила с кавказцем в интимный контакт, но ну, мало ли, как бывает, понадобились, допустим, быстрые бабки, а кавказцы всегда отстегивают сразу или вообще не платят, кидают по-черному, с грязными оскорблениями. Так вот, даже в этом случае надо вести себя с умом, не допускать душевного сближения. Чисто техническая сделка. Ничего личного, никаких эмоциональных нюансов, ни страха, ни любви. Иначе можно так влипнуть, что не выпутаешься. Если заподозрит бабью слабину, тебе крышка, в прямом и переносном смысле. И, короче, я кавказцев не боялась, как некоторые, просто предпочитала не иметь с ними дел. Правда, живя в Москве и ведя светский образ жизни, на них все равно натыкаешься то тут, то там. На ультиматум я ответила дерзко. Повторяю, была под кайфом и вдобавок в обиде на Витюню. Как чувствовала, что он задумал какую-то большую пакость. — Пошли нахрен, — сказала им, — не мешайте отдыхать. — Кого нахрен? — удивился один обрек Нас, что ли, Халтас? — Не может быть, — откликнулся Халтас. — Повтори, чего сказала девушка. Я на них не смотрела, уткнулась в свой коктейль, но немного протрезвела. — У меня часто так бывает. Сперва взорвусь, а потом жалею. — Хороший разговор, не понимаешь, да? — гудела уже над ухом. — Или работы, или бить будем. Я прав, халтас. — Абсолютно, — согласился Халтас. — Бить надо больно, наглое очень. А помнишь я взмолилась. — Ребятки, отвалите, а? — Ну, пожалуйста. — Живот болит, спасу нет. Подняла глаза, а лучше бы не глядела жуть, обкуренные в черной щетине с какими-то хлопьями на губах во нарвалась теперь и соглашаться поздно живот пройдет ничего позачувствовал обрек за грубость платить надо сама знаешь на хрен кого послала думала головой брюхом она думала добавил халтас пойдем девушка кико смотреть веселый кико «Посмеемся!» Не в моих привычках падать духом, но положение было безвыходное. Один шанс — ломануть по коридору, но удерули, бухая, на шпильках. И вот тут в дверях столкнулась с Тошей Сидоркиным. Тогда я не знала, как его зовут, а просто увидела высокого парня. Да не парня, скорее, мужчину лет тридцати, с улыбающимся простецким лицом и шепнул ему: помоги, земляк, отработаю. Все он понял, но прошел мимо, будто не услышал. Ничего другого я не ожидала. Так уж кинула крючок на всякий случай. Какой олух будет связываться с хачками, да еще на их территории? Сердце ёкнуло и я приготовилась к бегу на высоких каблуках по паркету наверное действительно будет кино обряки дышали в затылок но бежать не пришлось паренек оказался не промах меня озадачила тишина установившаяся сзади оглянулась хачики смирно сидят у стены как два черных вороненка, притулившись друг к дружке плечами. Головки свесились безвольно. А парень стоит, как ни в чем не бывало, и придурковато улыбается. — Упали, — сказал с простодушным удивлением. — Вот, сударыня, что водка делает с людьми. Наш роман был одиночный, не по моей вине. Я как раз прониклась к Сидоркину полным доверием. Он вывел меня на улицу, посадил в тачку, помнится, задрипанная шестехо, отвез домой. Я тогда жила на Плющихе, за квартиру платил гад Скоморохов. Естественно, поднялся наверх выпить кофе, и, естественно, я его отблагодарила, как умела, за то, что спас от ордынцев. Но все получилось как-то обыденно, дежурно, и, наверное, я не сумела выказать благородному рыцарю своих чувств, а они были. Он глубоко поразил меня тем, что рискнул жизнью ради незнакомой путаны. У него даже не было времени для раздумий. Он принял решение за доли секунды, словно отточенный клинок, летящий в пространстве. Безусловно, в нем было нечто такое, что мерещится юным демом в грезах, а в реальной жизни не встречается никогда. Он исчез, пока я спала, но перед тем, как исчез, и еще раз перед тем, как легли в постель, я сделала маленькую подлость, которую обычно себе не позволяю. Пока он был в ванной, заглянула к нему в карманы и обнаружила служебное удостоверение в красивом кожаном переплете, но какое-то странное. В нем не было даже фамилии, только фотография, красная печать и цифровой код. Я таких удостоверений прежде не видела. На обложке герб. Все гадала, с кем же довелось переспать. Похоже с каким-то сверхсекретным агентом. Об этих сверхсекретных агентах я ничего не знала, кроме того, что читала в книжках и видела по телеку. У нас при сталинском режиме была такая страшная организация, которая называлась КГБ. В Америке тоже была подобная организация, которая называлась ЦРУ. А разница в том если судить опять же по кино, что ихние секретные службы занимались благородными делами, спасали человечество от фашизма и ядерной войны, а КГБ настроил лагерей, где людей пытали и расстреливали без суда и следствия. Наш КГБ возглавлял Феликс Дзержинский, чей памятник раньше стоял на Лубянской площади. Потом по пьянке его сбросили с пьедестала разъяренные демократы. Может быть, мой спаситель был одним из тех, кто чудом спасся от взбестившейся толпы? Хотя в таком случае он должен быть постарше. Пока мы еще не уснули, меня подзуживало спросить об этом, но я не рискнула потому что пришлось бы признаться, что рылась в его карманах. Если говорить серьезно, то я, разумеется, знала, что секретные нынешние службы много раз меняли названия, маскировались, заметали следы, чтобы избежать праведного возмездия граждан, вырвавшихся из-за колючей проволоки. В каком-то журнале я читала, что в лагерях сидело больше людей, чем их было в стране. Мистика какая-то, но у нас все возможно. И, наконец, перешли на рыночные отношения, то есть смешались с прочим населением в царстве, победившего капитализм. Но за последний год опять что-то переменилось. Собственными ушами я слышала по телеку, как сам святейший патриарх, поздравляя силовиков с каким-то праздником, может быть, с днем рождения Дзержинского, возвестил, что среди чекистов встречаются хорошие и даже верующие люди. Допустим, он имел в виду сидящего в президиуме президента, но, возможно, намекал на Антона Сидоркина. Как бы то ни было, я пришла к мысли, что следует немедленно отыскать телефон Сидоркина и умолить спасти меня вторично, причем за любую плату. И этот телефон у меня был. Сидоркин, улизнув в то утро по какому-то капризу шпионского ума, нарисовал его помадой на зеркале в ванной. Я отлично помню, переписал его в записную книжку. Я все собиралась позвонить, да закрутилась. То, да сё, хлопоты по добыче деньжат, сложные отношения с Витюней, с Комароховым. А вскоре уже Эмираты замаячили на горизонте девичьей судьбы. Но сейчас, лихорадочно листая телефонную книжицу, я с необыкновенной отчетливостью осознала, что год назад совершила непростительную глупость. Умная девица... Не должна ссылаться на занятость, коли ей выпало счастье повстречать истинного героя, что в нашем мире почти невозможно. Тут еще сыграла роль дурацкое самолюбие. Он ведь тоже мог меня найти. Знал, где спал, но не захотел. Значит, принял за обыкновенную московскую телку, которая... Хороводится с кем попало по ночным клубам. С такой можно переспать, но поддерживать серьезные отношения неприлично. Второе. Я его боялась. В принципе, мужиков боятся в лес не ходить, но уж больно лихо он разделался с матерами обреками, усадив их у стены. Опять же кожаная книжица без фамилий, но с фотографией. Для вольных охотниц, к им я себя, конечно, причисляла, чувство опасности то же самое, что копье для первобытного человека. Иногда только оно дает шанс выжить. Наконец наткнулась на телефон, и в ту же секунду в комнате... Некстати возник Геннадий Миронович. И опять в раздвоенном воплощении. На сей раз это выразилось не только в облике, но и в одежде. От коммерческого директора на нем были серые брюки, от Юдашкина и протенциозный английский галстук, от Масла макасы на каучуковом ходу и алые. Клубный пиджак с золочеными пуговицами. После недельной разлуки обоих едва признала. Бухнулся в кресло. — Налей, Надюха, чего-нибудь покрепче. В глотке пересохло. — И собирайся, сейчас поедем. — Куда, Геннадий Миронович? — У меня рабочий день. — Вам советовала бы... — Написать объяснительную, где изволили пропадать целую неделю. — Разинул пасть? — Точно, Масол. — Ты чего, Надь, упарилась? — В каком смысле? — Да не бзди, все путем. Хозяин доволен, сейчас повезу на смотрины. — На какие смотрины? — О чем вы, Геннадий Миронович? — Чтобы скрыть страх... Я пошла к бару, налила водки в стакан. Масол вообще ничего не пил, кроме водки и одеколона. Подала ему. — Кушайте на здоровье и ступайте себе с Богом. Сами не работаете, хотя бы другим не мешайте. Глядел, остолбенело. И водку зажал в кулаке, как гранату. — Ты чего в натуре, Надь? — О чем базар? Не врубаюсь. — Извините, Геннадий Миронович, мне нужно в туалет. С гордым видом покинула комнату. Зинаида Андреевна за своим столом, как обычно, согнулась над ведомостями, окатила меня злобным взглядом. Весь стол завален бумагами. Если учесть что по штату в Каппадокии числилось четыре человека, то наличие такого огромного бухгалтерского учета являлось для меня неразрешимой загадкой, как и многое другое. Бухгалтерши я дружески кивнула, а секретарши Вадиком Тани, накладывающим на бледную физиономию дневной макияж, обменялась парой фраз. Вадюша. — Если кто придет, меня нету. — Где же вы, Надежда Егоровна? — Буду совещаться с Шатуновым. — Ты видел, как он пришел? — Извините, Надежда Егоровна, не видел. — Он всегда такой бесшумный, очень таинственный мужчина, прямо вам скажу. — В чем таинственный? Вадик шаловливо стрельнул подведенными глазенками. Ох, стыдно сказать. Ну и не говори. То, что Вадик не заметил прихода масла, меня не удивило. Как все юные геи, он вечно витал в грезах. В чем-то я ему завидовала. Точно так же он, скорее всего, не заметит, как однажды сбоку подкрадется смерть и разнесет в дребезги гнилую черепушку. В туалете, плотно прикрыв дверь, достала мобильник и набрала номер, который нашла в записной книжке. Что-то подсказывало, если не успею сделать это сейчас, другой случай представится нескоро. Ни на что особенно не надеялась. Облик секретного героя, возникшее в воображении, был, скорее всего, не более чем фантазией поэтому не расстроилась, когда услышала сперва длинные гудки, потом характерный щелчок и шорох ленты. Мужской голос бодро объявил, «Сидоркин, к сожалению, отсутствует. Если хотите передать что-то важное, сделайте это после сигнала. Сидоркин вам обязательно позвонит». Я тупо слушала шуршание ленты и не знала, что сказать. Пришлось набирать номер второй раз. Антон, дорогой, окликнула тихонько. Ты когда-то спас меня, вырвал из рук из уверов. И у нас была восхитительная волшебная ночь. Потом ты исчез. Позвони мне, пожалуйста. Позвони, как только сможешь. И добавила после короткой паузы. Я Соскучилась по тебе, Антон.